Глава т р е Кто есть кто? Волк стоял, уподобившись циркулю. Широко расставив ноги, он с видом победителя оглядывал разгромленную базу. Не скрывая радости, мы бросились к нему. Забросив за спину трофейную гадюку, сталкер крепко пожал нам руки. «Ну? С крещением вас!» Из-за угла весь увешанный экспортированным оружием появился седой. Поддерживая раненого шустрого, он приветливо замахал нам рукой и закричал. «Эй, бродяги! Ну как мы их положили? Вот так-то!» Оглядев нас, он растерянно добавил. «А где остальные?» «Это все, кто остался!» Обведя руками базу, жестко констатировал волк. «Вот блин!» Только и смог произнести седой. Вся радость встречи была м р а ч е н а потерями. «А Меченого кто видел, а?» Дождавшись, когда Седой аккуратно усадит его возле стены, спросил Шустрый. Меченый не заставил с я долго ждать. «Ну как успехи, бойцы!» Выйдя из-за здания, спросил наемник. Вид его был ужасный, если не сказать гротескный. Простреленный во многих местах комбинезон, залитое кровью лицо. Но взгляд черных глаз был все тот же пронзительный и незаметно было, что он хоть немного устал. Напротив, вся его фигура дышала силой, делая нас маленькими и незаметными по сравнению с ним. «Ну что, п р и у н ы л и Дело сделано сделано хорошо. Седой!» Обратился он к сталкеру. «Возьми малька. Сходите, там на лестнице еще живый бандит валяется». Принесите-ка его сюда, надо бы п о р а с п р о с и т ь где у них нычка сделана. Где-то в стороне резко хлопнула дверь, и вслед за ними послышался топот убегающего человека. Меченый сдернул с плеча автомат и метнулся за ним. Бандит бежал петлями, как заяц, резко меняя направление. Меня поразило это сравнение. Вот так же недавно бежал и я, удивляясь бестолковой беготне моего друга, а теперь я хладнокровно привожу сравнение. «Нет, нехладнокровно. Я всегда буду вспоминать его». Между тем браток удалился от АТП метров на сто, но м е ч е н о в о это не остановило. Резко остановившись, он приложил приклад к плечу и повел столом в вслед бегущему. Выстрел. Пуля попала человеку в плечо, сбив его на мокрую землю. Оперевшись руками на землю, он на четвереньках стал карабкаться на холм. Выстрел. Лицо Меченого исказил звериный оскал. С упоением он давил и давил на гашетку, стреляя короткими очередями, не давая человеку подняться. Автомат замолк. Замер и человек на холме. Еще одна жизнь, еще одна судьба, перечеркнута этим страшным человеком. Я развернулся и поплелся обратно на хоздвор, где в это время хлопотал над раненым бандитом волк. За мной потянулись и остальные. концерт по заявкам окончен всем спасибо все свободны процедил меченый в удаляющейся спины слабаки добавил он тише вытряхнул из мокрой пачки сигарету он с наслаждением закурил нет точно слабаки выдохнулв струйку дыма подытожил он перезарядив автомат он еще немного постоял и направился к нам брось ты эту пааль посоветовал Волку наемник, подойдя к нашей компании. «Все равно ведь сдохнет!» Он мыском ботинка не сильно ударил лежавшего лицом вниз человека. «Говори, где хабар прячешь? Молчишь? Ну-ну! Сейчас ты у меня заговоришь!» Схватив за ворот, он без труда повернул бандита на спину и, приставив к голове ствол калаша, произнес «Ну!» Последний раз спрашиваю. Я с ужасом смотрел в лицо бандиту. Мысли хаотично переплетались в моей голове. Нет, не может быть. Только не это. Красная пелена закрыла мне глаза. Разум помутился, и я с отчаянным криком бросился на меченого. Оттолкнув его в сторону, я приник к раненому накрыл его своим телом. Нет, нет, нет, нет, нет! Не стреляй! Закричал я, срывая связки, пытаясь оттолкнуть автомат наёмника. Меченый непонимающе смотрел на меня, но только секунду. Тёмные глаза презрительно прищурились и, процедив лишь короткую фразу «Слабак!», рывком скинул меня на землю. Прижав ногой к земле мою голову, он вытащил из-за пояса ПМ. «Все вы здесь, слабаки!» Громко прокричал он. «Ну! Кто докажет, что здесь есть хоть один настоящий мужик?» Он оглядел притихших сталкеров. «Нет? Тогда я сам это сделаю». Я лежал на земле, сжимая в кулаке холодеющую кисть родного мне человека. Серые глаза моего отца с болью смотрели на меня. Слезы текли, не переставая. оставляя грязные разводы на моих щеках. Очки сильно вдавились в переносицу, но я не чувствовал боли. И я не слышал, что кричал меченый. Я, как заговоренный, повторял про себя. Отец, папа, папочка, родной, не умирай, миленький. Пожалуйста, не умирай, не умирай. Не умирай. Грохот выстрелов разорвал тишину, нависшую на ДТП. Я обреченно закрыл глаза. «Вот и все», — подумалось мне, — «зачем теперь жить?» Я лежал и не мог пошевелиться. Разум отказывался верить в случившееся. «Студент!» Голос волка с трудом пробился сквозь пустоту вселенной. «Вставай! Все кончено!» Сильные руки помогли мне встать. Кто-то поправил сполшую оправу очков. Я с трудом разлепил непослушные веки и увидел удивленные лица друзей. Взгляд рассеянно скользил, перебегая с одного лица на другое. Я смотрел им в глаза и не понимал, что происходит. Как вдруг взгляд наткнулся на... Меченый н лежал в отдалении. и с к а ж е н н о й болью взгляд с тоской смотрел в вечно серое небо. Грудь, развороченная многочисленными выстрелами, судорожно поднималась. Могучее тело в с ё еще боролось со смертью, не желая покидать бренный мир. Но жадная старуха с косой была уже рядом, и ничто не могло спасти отмеченного призрачной дланью обреченного наемника. Загудевший зумер ПДА заставил всех в з д р о г н у т ь от неожиданности. Волк, перекинув за спину е щ ё исходившим пороховым дымком, автомат снял запястье ПДА. С усмешкой прочитал сообщение. и бросил его на грудь бывшему наемнику. «Не поминайте лихом, парни!» Коротко попрощался он с нами и бодрой походкой направился к выходу с АТП. «Волк, ты куда?» крикнул с л е р шустрый. «Куда?» обернулся сталкер. «Не знаю. Зона подскажет». ф и л о с о ф с к и отметил он и вновь двинулся к только ему известной цели. «Как же ты докатился до такой жизни, отец?» Спросил я, присаживаясь рядом и у г л я д ы в а я с ь в его добрые и бесконечно любимые глаза. «Видно, судьба такая», — с трудом произнес отец. И я понял, что самое страшное осталось позади. Ребята стояли рядом и молчали. Малек бессмысленно крутил ПДА о «Волка», в с ё пытаясь что-то сказать, но тут же сникал и бормотал себе под нос нечто невразумительное. А задачно потеряв затылок, он спросил. «Что-то я не въеду. Что все это значит?» И он вслух прочитал последнее сообщение, поступившее на ПДА о «Волка». «Убить стрелка. Задание выполнено. Оговоренная сумма переведена на ваш счет». «Блин! Что за хрень такая?» Малек вертел мини-компьютер, пытаясь разобраться в происходящем. «Какого нахрен стрелка? Это же меченый!» «Мне кто-нибудь скажет, что здесь происходит?» Произнес растерянно малыш. Я подошел уже к мертвому наемнику и, отдернул край рукава, показал запястье меченого. «Вот, читай». сталкер прочитал он. Его что, сталкером звали? А зачем он нам тогда мозги пудрил? Да нет же, бестолковый, раздраженно ответил я. Вот, гляди внимательно. Это другая татуировка, нанесенная поверх старой. Если внимательно приглядеться, то можно под ней прочитать. Стрелок. а Протянул малек. А зачем его всемеченным звали? Но я лишь махнул рукой и подошел к отцу. — Ну что, может, пойдем уже? — предложил Тарапыга Шустрый. — Да, конечно, — согласился я. Подставив плечо, я помог подняться отцу. — Идти сможешь? — спросил я у него. — Попробую. Мольщась от боли, п р о х р и п е л отец. Седой перехватил его с другой стороны, и мы направились в сторону кордона. Шустрый, выломав в заборе доску, ковылял за нами. Малек, увешанный с ног до головы трофейным оружием, шел впереди, указывая дорогу. Мы возвращались домой. Со сладким чувством победы и горечь вины не висела над нами. Мы были выше ее.